К уходу за ранеными она мгновенно возымела неодолимое отвращение. Однако ей приходилось, скрипя сердце, делать это, поскольку обеим дамам — и миссис Митт, и миссис Мэрвайзер — удалось заполучить ее в свои комитеты, и четыре раза в неделю она в грубом переднике, закрывавшем платье от шеи до полу, повязанная косынкой —